Глава тридцать Пауза. Похоже, моё замешательство не осталось незамеченным. Мужчина даже не пошевелился, просто принял к сведению моё состояние. Откуда ему знать, что я приду сюда сегодня? Я и сама-то этого не знала. Он что, смеётся надо мной? Я не понимала. Через некоторое время, устроившись поудобнее на своём сидении, он поинтересовался. «Итак, у вас все? Теперь моя очередь задавать вопросы». Я толкнула ногой дверь, приоткрыв ее еще на несколько дюймов. «Какие вопросы?» «Например, какие отношения были у вас с Уилсоном?» «Никаких», — ответила я решительно, слишком очевидно. Я почувствовала, что краснею. «Мы были коллегами, вот и все». «Просто коллеги». Его вот тон ничего не выражал. «Что ему известно?» «Да, верно, и...» Я смущенно пробормотала. «Ну и...» «Друзья, наверное». Время от времени я ходила на занятия в его группу литературного творчества. «Иногда мы выбирались куда-нибудь выпить». Мужчина покачал головой. Его взгляд наполнился печалью. Будто он очень старался относиться ко мне по-доброму, а я разочаровала его. «Мисс Диксон!» Я вздрогнула, не ожидала, что он знает, как меня зовут. «Я не из полиции нравов», — продолжил он. «Если честно, меня не колышет, что все мысли у вас с Уилсоном были только об одном». «Как бы поскорее снять штаны друг с друга?» «И вы двое крутили роман, но жизнь для того и существует. Улавливайте!» «Так что давайте отложим стеснение в сторону. Супружеская измена не является уголовным преступлением. По крайней мере, не являлась, когда я заглядывал в Уголовный кодекс последний раз. Мы же взрослые люди». «Только не говорите моей жене, что я так сказал, хорошо?» Его губы дрогнули в слабом намёке на улыбку. «Интересно, у него и в самом деле есть жена? Или это так, к слову пришлось? И на что похоже быть женой такого, как он?» «Безопасность. Да, в нём есть некоторая грубость, но, уверенно, он не стал бы раздумывать, когда надо защитить тех, кого он любит, или свою честь». Неважно, в рамках или за рамками закона. Я смотрела на пластмассового единорога. Не исключено. Он и правда семейный человек, и у него есть взрослые дети. Возможно, даже внуки. Но я не собиралась ни в чем признаваться. Не настолько я глупа. Хотя, сидя рядом с ним, я чувствовала, что мне и рассказывать-то почти ничего не нужно. Похоже, он. И так уже знал все ответы. «Не понимаю, о чем вы?» Все же заметила я. «Ну, конечно, не понимаете». Он вздохнул и, сунув книжку в карман двери, повернулся ко мне всем корпусом. «Интересно, мисс Диксон, как хорошо вы знали Ральфа Уилсона. Я имею в виду, вы знали его по-настоящему?» Я не ответила. «Вы доверяли ему?» Он печально покачал головой. «А ведь он, мисс Диксон, был вашей большой проблемой. Видите ли, есть мужчины, которые ничего не могут поделать с собой. Им никогда не хватает одной женщины, и им все равно, кому причинять боль. Чем рискованнее, тем больше им по нраву». «Я не сводила с него взгляда». Хотела возразить, что он порит чепуху, что Ральф вовсе не был таким. Потом я вспомнила про театр и про тот дурацкий разговор. Его отказ пойти пронзил мое сердце. Он не хотел появляться со мной на людях. Я была грязной тайной, которая могла запачкать его семью. «Кто-нибудь может увидеть нас!» Почему я промолчала? Почему не потребовала, чтобы он объяснил? на каком месте в его жизни стою я. Я знала, почему. Боялась потерять его. Я представила Ральфа, моего Ральфа, с другими женщинами, возможно, с Оливией. Я видела, каким взглядом он блуждал по ее длинным ногам. И с ней, когда она бесстыдно увела его после того, как он порвал со мной. «Мисс Диксон, вы заслуживаете лучшего!» Он пристально смотрел на меня, словно изучая моё лицо. «Я знаю, что говорю!» У меня вдруг сильно закружилась голова, и я наклонилась вперёд. Неужели Ральф и в самом деле был патологическим бабником, который просто не мог справиться с собой? «Тяжело, когда слышишь такое!» «Неужели он никогда не любил меня так, как я любила его?» Мужчина, сидевший рядом со мной, указал на грузного старика, который шаркал по тротуару в нашу сторону. «Может, закроете дверь?» — предложил он. «Этому парню будет трудно пройти». Он снова улыбнулся своей странной полуулыбкой. «Кроме того, сквозняк устроили». Я послушно закрыла дверь и притихла, глядя в лобовое стекло. Дождавшись, пока старик протащится мимо нас, я снова повернулась к своему собеседнику. Он сидел тихо, наблюдая за мной и ожидая, что я скажу дальше. Казалось, он видел, как в моей голове начинают крутиться шарики и ролики. По-видимому, застать его врасплох было невозможно. «На кого вы работаете?» мужчина кивнул как бы соглашаясь что это резонный вопрос страхование людей он не сводил с меня глаз страхование жизни как я уже сказал меня интересуют только наличные и вот что я скажу вам о страховых компаниях совершенно бесплатно во первых они примут удар если действительно придется но предпочли бы Не делать этого. Во-вторых, страховщики не играют по правилам. Иногда согласны выложить кругленькую сумму, лишь бы уйти от основных выплат. «Так вы здесь поэтому?» Я помедлила. «Чтобы Хелен не получила деньги». Он смотрел на меня так, словно у него на глазах я превращалась в многообещающую ученицу. «Еще ничего до конца не решено. И я здесь, чтобы все хорошенько проверить». Она прекратила выплаты по его полюсу. «Улавливаете?» Подала заявление об исчезновении. «Это первая стадия. Поэтому компания хочет знать, что происходит на самом деле, прежде чем они решат, какие шаги предпринять. Не успеешь оглянуться, как она попытается заявить свои права». Он пожал плечами, отвечая на мой взгляд. «Не все так просто, а кушать хотят все. Спроси мою женушку». «Но ведь Хелен нужны деньги, разве вы не понимаете? Она не работает, и у нее Анна». Он кивнул. «А то я не знаю». Я прикусила губу. «Даже если и так. Ну, вы понимаете, о чем я». «Если он не всегда был верным мужем...» «Продолжайте». «Какое отношение его верность имеет к его страховке? Компания же все равно заплатит, да? Ну, когда-нибудь, в конце концов». «О, я удивлю вас сейчас», — оживился он. «Есть целая куча лазеек. Мне просто нужно найти одну из них». Мой голос стал резче. Неужели вам настолько все равно, чем заниматься? Все равно, за что вы получите свои деньги. Вы собираетесь оставить скорбящую вдову и ее маленькую дочь без положенной им выплаты, хотя они нуждаются в ней. Как я уже сказал, кушать хотят все. Он не выглядел обиженным, скорее задумался, анализируя мою внезапную вспышку возмущения. Интересно вы выразились. «Скорбящая вдова». Он вопросительно поднял бровь. Я не знала, как отреагировать. Мой пульс участился. «Ее заявление об исчезновении мужа не такое уж однозначное», продолжил он, тщательно подбирая слова. «Что-то здесь не сходится. Но что именно, я пока не понял. Понимаете, о чем я?» Несколько секунд в салоне висела тяжёлая тишина. Мужчина сидел совершенно неподвижно, с непроницаемым видом. Это был его талант. Наверное, если понадобится, он может обратиться в камень на минуты, часы или дни. Я думала о его хватке. «Не ради правосудия», — сказал он, — «только за наличные». «Интересно, за деньги он согласится на что угодно?» если сумма достаточно хороша, а риск невысок. Подозреваю, что да. Кровь стучала у меня в висках. Пальцы, касаясь жесткого сиденья, подергивались. «С одной стороны, у нас еще нет тела», — наконец произнес он. «Пока его не найдут, трудно утверждать наверняка, что произошло на самом деле. С другой...» «Есть еще жена, миссис У». «И что с ней не так?» «Ее алиби», — он помолчал. «Оно немного... воняет. Уж простите мне это выражение». Я прищурилась и отвела взгляд. Это уж слишком. Хотелось немедленно выйти из машины, поехать домой — взять бутылку вина и спрятаться подальше от всезнающего взгляда этого человека. Но я должна выяснить, как много ему известно. Иначе я никогда не буду чувствовать себя в безопасности. Вспомнилась Хелен. Как она стояла у входной двери и во все глаза смотрела на меня, не в силах поверить в случившееся. Как позже причитала, распростершись над телом, Она заставила себя успокоиться, а свой разум — работать, пока меня выворачивала в туалете на первом этаже. Потом мы отвезли тело Ральфа на берег, вышли в море и сбросили труп в воду. — А что с ее алиби? — поинтересовалась я. Он вздохнул. — Миссис У была на родительском собрании в школе. В этом нет никаких сомнений. Десятки людей видели ее там. Ее муж оставался дома с маленькой дочкой. Потом она возвращается домой. После собрания ее подвезла мама одноклассницы той самой подружки. Вы, кажется, сказали Клара Хиггинс. Я молча кивнула. Так вот, миссис У говорит, что ее муж ушел сразу, как только она вошла в дом. Похоже, только и ждал, когда она вернется. Они все отзываются, как о любящей матери. Не признает никаких рисков. Все делает по книжкам. Я к тому, что она не из тех, кто оставит семилетнюю девочку одну ночью. Верно? Мне удалось кивнуть еще раз. Его проницательный взгляд застыл на моем лице. А затем эти сообщения. Сообщения? За какие-то десять минут жена отправила мужу целую кучу сообщений. Они все есть в деле. Начинает вежливо и, вроде как, извиняясь, спрашивает, куда он ушел, все ли с ним в порядке. Типичные женские штучки. На его лице появилось понимание. Дальше она начинает волноваться и приходит почти в неистовство. Я не шевелилась. Во рту у меня все пересохло. Он помедлил, глядя мне прямо в глаза. Дело в том, что все эти сообщения были отправлены из их дома примерно через 20 минут после того, как миссис Хиггинс подвезла ее домой. Это нетрудно было определить. Значит, всю ту ночь она просидела дома, и полиция исключила ее из списка подозреваемых. Скоро они совсем потеряют интерес. Закроют дело как самоубийство или несчастный случай, с телом или без него, и займутся другой работой. Парень немного подавлен, напился, пошел прошвырнуться и сделал какую-нибудь глупость. Улавливаете? Что это значит? Миссис У запустила часы, которые оттикают, может, и годы пока суд не признает его умершим, но она получит на руки свои страховые деньги. Сколько я ни старалась, у меня не укладывалось в голове, как Хелен удалось отправлять все эти сообщения из дома, если она была со мной на побережье. Даже если допустить, что Анна проснулась и захотела поиграть в подобную игру, Ей же всего семь лет, и учится она средне, читает с трудом. А Беа Хиггинс к тому времени уже должна была вернуться к себе домой, чтобы отпустить няню, которая присматривала за Кларой. И знаете, что еще зацепило меня? Я отрицательно помотала головой. Вот мужчина, который волочился за каждой юбкой. Он поднял руку, словно призывая меня не возражать. «Без обид. Никакого осуждения. Мне жаль, но, судя по сплетням, которых я наслушался в вашей школе, это факт. Так с какой стати его жене так удивляться, если он вдруг исчезнет на несколько часов? Разве не так он поступал постоянно?» Он наклонился ко мне. Его серые глаза блеснули в слабом свете. Тогда зачем она посылает так много сообщений? Мне кажется, что здесь кто-то ловчит. Улавливаете? Слишком старается и переигрывает. Идея, понятно? Во рту появился привкус желчи. Мне нужно было уйти, побыть одной и хорошенько обдумать все, что я услышала. И поразмыслить. «Много ли он на самом деле знает?» Я рывком распахнула дверцу машины. «Пока вы не ушли!» Он опустил мне на плечо теплую сильную руку. «Уверены, что не хотите ничего сказать мне?» С широко раскрытыми глазами я повернулась к нему и покачала головой. Помедлив, он неторопливо кивнул и убрал руку но этот взгляд я сказал вам как меня зовут похоже нет майк майк Рич». теперь он протянул мне руку чтобы скрепить знакомство твердую и сильную руку которая могла задушить меня как цыпленка я вздрогнула он вытащил из кармана визитку если вы попадете такую передрягу, как бедняга Ральф, провалитесь в какую-нибудь дыру, где потеряете точку опоры, и поймете, что самой не выбраться. Позвоните мне. Возможно, я смогу помочь. На прощание он одарил меня улыбкой. — Ну, если сойдемся в цене. Я выхватила визитку, И, наконец, выбралась из машины. Последнее, что бросилось мне в глаза, были раскачивавшийся на цепочке святой Христофор и единорог, кивавший головой на пружинке.